Отечество чужих. Недавно в Англии вышла книга очень известного английского журналиста Малькольма Мегериджа. Он давно уже прославился своими статьями сначала в знаменитейшей английской газете «Манчестер Гуардиан», потом в «Дейли Телеграф» и, наконец, как многолетний редактор прославившегося на весь мир сатирического журнала «Панч». Книга эта наделала много шума, вызвала почти скандал, ибо вся она посвящена одной теме – обращению в христианство уже престарелого, известного своим ироническим скептицизмом журналиста. Книга так и называется «Иисус снова найден». Книга Малькольма Мегериджа, 1903-1990 годы жизни, опубликована в 1969 году. Мэггеридж родился и вырос в семье, где процветал культ утопического социализма. Его отец был влиятельным членом рабочей партии, а Малькольм еще мальчиком участвовал в предвыборных кампаниях, раздавал тракты и, как в Бога, верил в грядущий социалистический рай на земле. Тракты-брошюры. Никакого особенного религиозного образования он не получил, хотя не было в семье и враждебного отношения к Христу которого воспринимали там, по словам самого Мегериджа, как прототип доброго, человеколюбивого социалиста. Ничего божественного за этим образом не признавалось, родители исповедовали спокойный агностицизм, и в этом агностицизме сам Мегеридж прожил долгую, вполне благополучную жизнь, близкий к власти, к крупнейшим мировым событиям, преуспевающей и знаменитой. Как многие люди его поколения, он увлекался всем левым, всеми утопиями земного рая – С надеждой и любовью взирал из Англии на мекку коммунизма Красную Москву, и вот русскому слушателю не безинтересно будет узнать, что именно в Советском Союзе, куда привлекла его вера в коммунизм, Мегеридж заново обрел веру в Христа, и в этой вере счастье, удивительным светом пронизывающее всю его книгу. Но сначала произошло крушение первой веры в утопический земной рай. Он приехал в Советский Союз, желая стать верующим коммунистом, а уехал оттуда верующим христианином. Это произошло, пишет Мегеридж, на пасхальной службе в Киеве, в дни, когда полного разгара достиг страшный голод, вызванный коллективизацией, а Бернард Шоу и другие наивные журналисты Запада повествовали всему миру о переполненных амбарах и краснощеких доярках Украины. Подразумевается голод 1932-1933 годов, охвативший обширные территории СССР, в том числе Украину, и приведший к массовой гибели населения. Умышленному сокрытию этого бедствия большевистским руководством страны чрезвычайно помогла просоветская позиция многих западных интеллектуалов. Среди последних видное место занимал английский драматург и публицист Бернард Шоу. 1856-1950 годы жизни, посетивший в 1931 году Сталина и имевший репутацию друга Советского Союза. Что это была за церковь, где люди сгрудились, как сардинки в банке? В притиснутой к каменной колонии я едва мог вздохнуть. Вокруг множество лиц, серых от голода, но одинаково светящихся точно на картине Эль Греко. Эль Греко, Доминико. Настоящая фамилия и имя Феотокопулус Доминикус. 1541-1564 года жизни. Испанский живописец греческого происхождения, произведения которого отличаются, помимо глубоко своеобразной манеры, необычным колоритом. И как они поют, боже мой, как они поют! «Поют о том, что нет иной помощи, кроме тебя, что не к кому, кроме тебя, обратиться, что нет иного утешения, как только в тебе. Мне кажется, — продолжает Мэггеридж, — что там, в этой церкви, я смог почти прикоснуться к тебе. Не странно ли, что я наибольшую близость к тебе я ощутил в стране, где христианская религия грубо задавлена, где Евангелие запрещено, где тебя поносят все печатные органы всемогущего государства?» так же, как некогда поносили тебя твои распинатели, римские солдаты. Но если вдуматься, все это перестает быть странным. Ибо ненависть власть имущих много лучших объятий, и там, где граница между божьим и Кесаревым столь очевидна для всех, кроме безумцев, ясно, что соглашение между обоими мирами невозможно. В коммунистических странах непроходимая пропасть отделяет царство твое и царство земное, некогда предложенная дьяволом тебе и тобою отвергнутое Тут только имеются идеальные условия для нового расцвета христианской веры, и потому я смотрю на восток, не на запад, с востока жду новой вифлеемской звезды. «Кто же ты для меня?» — вопрошает он далее Христа, и сам же отвечает, Живое присутствие в мире того, кто из всей многомиллиардной человеческой семьи один пришел непосредственно от Бога и к Нему непосредственно вернулся, оставшись при этом навсегда с нами. Всё в мире подвластно времени, в тебе одном вечность. На пересечении времени и вечности ты всегда встречаешь нас с напоминанием, что живя мы умираем, а умирая живем. Воистину ты свет миру. Со света начался мир величественным Божьим повелением, да будет свет. Бытие, глава 1, стих 3. И ты вошел как свет в последние тайники человеческой боли, туда, где царствует наше «я», владеющее нашими темными страстями. И завидев этот другой свет, свет любви, уничтожающий тьму ненависти, свет мира, уничтожающий тьму вражды и хаоса, свет творчества, уничтожающий тьму разрушения, Я обращаюсь к нему, как растение обращается к солнцу. В истории преобладает тьма, которая готова покрыть нас и наш мир. Но ты преодолел, победил историю. Ты пришел как свет в мир, дабы никто, верующий в тебя, не остался во тьме. И твой свет во тьме светит, и тьма его не объяла, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 5, и не объемлет никогда. И в свете этой заново обретенной, такой живой и такой радостной веры в Христа Мэггери же вдруг вспоминает о том, что исподволь тайно вело его к ней, о странном чувстве, не оставлявшем его всю жизнь с самого детства, чувстве, что он на этой земле пришелец и чужой. «Чувство это, — пишет он, — я никогда до конца не терял, как бы ни был поглощен жизнью. Для меня всегда оставалось, и это я считаю величайшим даром, некое окно, в котором не умирал до конца свет. Я убежден поэтому, что единственное по-настоящему непоправимая катастрофа для нас в том, чтобы чувствовать здесь себя на этой земле до конца и без остатка дома. Пока мы хоть чуть-чуть сознаем себя чужими, мы не можем забыть наше подлинное Отечество, то Царство, что провозгласил Христос.